Глава 13 Сюи Цзин вошла в допросную в расстроенных чувствах. Она споткнулась и едва не упала, но Джан Дуншен проворно ее подхватил. Сюи вырвала у него руку, словно не хотела, чтобы он дотрагивался до нее. Джан не ожидал такой реакции. «Прости меня. Это я во всем виноват. Я не досмотрел за ними», — сказал он тихонько. «Теперь они оба плакали». Сюй отвернулась, прикусила нижнюю губу и постаралась подавить рыдание. Полицейский пригласил супругов садиться и предложил салфетки и по стакану воды. «Спасибо», — сказал Джан, вынул из упаковки салфетку и промокнул глаза. «Спасибо, что пришли. Я знаю, для вас это тяжелый момент. Сюй Цзин, ваши родители сейчас в крематории. Я правильно понимаю?» Добродушное лицо полицейского выражало сочувствие она не ответила. «Нам надо зарегистрировать несчастный случай, а через несколько дней мы пригласим вас побеседовать с персоналом в Национальном парке. Вы не против?» Джан обернулся к ней. «Что думаешь, цзын?» Она была слишком расстроена, чтобы отвечать. «Можете рассказать, что случилось на горе, господин Джан?» — спросил офицер. «Все было отлично». Я учитель. В школе только что начались летние каникулы. Вот я и решил отвезти родителей жены на Саньминшань, подышать свежим воздухом. Думал, мы посмотрим гору, а после обеда я отвезу их домой. Мой свекор, у него диабет. Был диабет. И высокое давление. Наверное, такая прогулка оказалась ему не по силам. Но он постоянно повторял, что ему нужно упражняться. Я никогда не подумал бы, что «ох, это все моя вина». Джан спрятал лицо в ладонях. Офицер что-то записал. «У них обоих было высокое давление?» «Нет. Только у тестя. Моя теща была в отличной форме». «Как они упали?» спросил другой полицейский. «Мы дошли до площадки и решили сделать привал. Теща попросила меня их сфотографировать, а стена немного перекрывала вид, поэтому они оба сели на нее. Подумали, что так фото получится лучше». Я завозился с камерой, и в эти пару секунд, что отвлекся, услышал крик, а когда поднял голову, они уже летели вниз с горы. «Мне надо было... надо было...» — голос Джана сорвался. «Поверить не могу, что ты позволил моим родителям сесть на эту стену. В их возрасте ты это допустил!» — воскликнула Сюй. «Ты права, это моя вина». «Но мне и в голову не пришло, что такое может случиться. Стена ведь очень прочная. Я до сих пор не понимаю, как они упали». Он поднял голову на полицейского, словно ища у того поддержки. «Не судите его так строго, госпожа Сюй. На Саньминшань никогда раньше не было подобных происшествий. Там установлены предупреждающие знаки, но люди постоянно фотографируются на площадке. Никто бы не подумал, что может произойти такой ужас». «Если там никогда раньше не было подобных происшествий, как случилось это?» — прищурилась Сюй Цзинь. «Я не знаю. Все случилось так быстро!» Джан всхрипнул. «Все свидетельствует о том, что это был несчастный случай. Стена крепкая, там безопасно. Может, у вашего отца начался сердечный приступ, и он потерял сознание. Инстинктивно уцепился за жену, и они оба упали. Мы нашли у него в кармане лекарство». «Ваш отец принимал лекарства от гипертонии, госпожа Сюй?» «Я не знаю. Спросите Дуншена», — пробормотала она. «Моя жена очень занята на работе. Обычно я занимаюсь подобными вещами», — объяснил он. Офицера впечатлило то, как Джан заботился о родителях жены. «Я всегда напоминал тестю принимать лекарства от давления, но он пил их только когда не очень хорошо себя чувствовал». Может, принимая он их регулярно, этого не произошло бы?» Очень скоро допрос был окончен. Полицейские зарегистрировали смерть в результате несчастного случая. Остановка для отдыха после серьезной нагрузки зачастую вызывает сердечный приступ у людей с гипертонией. В отчете записали, что мужчина потерял сознание и увлек женщину за собой. Офицеры приложили все силы, чтобы утешить скорбящих и попросили их держаться. Национальный парк не в чем было винить. На площадке стояли предупреждающие знаки. Парк обещал перевести Сюйдзин и Джан Дуншену небольшую сумму денег в знак соболезнования. Дело было закрыто. Именно на это и рассчитывал Джан. Он тщательно спланировал убийство. Он радовался тому, как ловко провел полицию, и не думал, что кто-то мог заподозрить его, за исключением... Śu